Медитация вторая Дух сознания в человеке любит чистоту, но ум сердца постоянно беспокоит его. Человек постоянно думает, он не может не думать. Ум также любит покой, но желания человеческие постоянно его раздергивают. Если ты способен удерживать постоянное усилие, «Сохранять состояние покоя, управляя желаниями и стремлениями, тогда сердце твое само по себе успокоится. И если очистится твое сердце ум, тогда и дух сам собой очистится и станет прозрачным. И в результате сами собой все шесть видов желаний перестанут рождаться». И тогда три причины твоего постоянного саморазрушения, три яда, перестанут воспроизводиться. Давайте разберем этот отрывок. Само по себе сознание любит покой. Оно очень хочет успокоиться. Беспокойство как раз неприятно уму. Однако же ум постоянно производит будоражащие мысли. То есть покой – это исходное состояние, от которого ум отталкивается и начинает возбуждаться и производить мысли. При этом ум стремится вернуться в базовое состояние покоя. Потребности тела порождают у тебя желания. Желания тела проецируются в ум. Желания начинают разгонять состояние возбуждения. Возникают воспоминания о чем-то тревожном в прошлом и после этого сразу же идет состояние опасения о будущем. И вот, когда ты стараешься достичь состояния сознания в медитации, то именно все эти процессы в уме ты и наблюдаешь. В течение дня ты делаешь 11520 – сакральное число, описывающее полноту янской и иньской сил дыхания в уровнях книги «Перемен», 6912 – число полноты Ян, 4608 – число полноты Инь. Ошибок. И эти мелкие ошибки тебя все время догоняют. У обычного человека сознание обычно находится в грубом состоянии. Для того оно и грубое, чтобы не видеть всех своих мелких искажений, своей кривизны. И если ты способен управлять этими желаниями, изгонять их, когда они тебя дергают, а ты не реагируешь, не дергаешься, то сознание твое становится более тонким. Но это происходит только тогда, когда ты начинаешь направлять внимание на дыхание. И желание само по себе быть спокойным само может раздражать тебя и выводить из равновесия. И если, тем не менее, тебе удается уйти от желаний, То сердце успокаивается само. А если успокаивается твое сердце, тогда прозрачным становится твой ум. Он становится прозрачным, когда исчезает цепочка, образы переживания мысли и вновь образы переживания мысли. Тогда перестают воспроизводиться твои шесть желаний, и причины, которые постепенно подводят тебя к смерти, исчезают. Что говорят комментаторы? «Если есть человек, который стремится обладать путем, то с помощью пути истины он контролирует желание, а не с помощью желаний контролирует истину». Обычное сознание пытается добиться истины, чтобы еще больше удовлетворять свои желания. А нужно делать наоборот».